Королевство КРИВЫХ ЗЕРКАЛ Человек непрерывно ведет диалог с внешним миром, постоянно воссоздавая внутри себя окружающий мир и через созданную модель мира осознавая его реальность. Эта модель никогда не является копией реально существующего мира. Отраженный внешний мир внутри нас всегда несет в себе добавку нашего жизненного опыта, наших надежд и психологического состояния, которое доминирует в этот период. Возьмем такой пример. По какой-либо причине у человека плохое настроение, которое накладывает определенные отношения на воспринимаемый мир. Муж или жена вследствие этого у него выглядят неопрятными, дети безалаберными и даже погода плохая все раздражает не на месте лежит книга низко ли высоко висит зеркало вечно что то или кто то падает под ноги и вообще в этом доме жить невозможно постепенно удается завести и другого человека и ответ на его реакцию убеждает что в своих отношениях к другому и к существующей действительности реакции были совершенно справедливыми или еще Когда любят человека, то видит в нем только прекрасное и не замечают его недостатков. В нем вид в основном достоинства, а если иногда и промелькнет что-то несовершенное, то ведь какой тяжелой была его жизнь, любящий уверен, что когда он окажется вместе с своим любимым, то этих недостатков у него не будет, так он исправит их своей любовью. В данном случае был создан фантастический образ своего Грея который был наложен на отраженную внутреннюю модель реального человека. И можно сказать, что фантазия заслонила собой образ реального человека. Но любая иллюзия, не имеющая под собой реальной основы, под ударами действительности, в конце концов рассыплется. Вперед депрессии, неуверенности — все плохо. Вперед повышенного настроения — все хорошо, все поправимо и почти все устраивает. Когда люди ссорятся, то этому предшествует готовность к ссоре, а повод для нее всегда найдется. И всем можно найти оправдание и Субъективность наших реакций на события, происходящие с нами, связана с тем, что любые действия, прежде чем они будут совершены, предварительно моделируются нашим умом. Разумеется, состояние человека обязательно накладывает свой отпечаток на таким образом созданную модель. Поэтому ответные реакции на внешние события никогда не бывают адекватными. В них всегда будут звучать в большей или меньшей мере фальшивые нотки. Таким образом, и восприятие внешнего мира, и наши реакции на него первично создаются внутри нас самих. Там совершаются все баталии наших отношений. Там мы и актеры, и зрители. Другими словами... Внутри каждого из нас существуют своеобразные экраны, отделяющие нас от окружающей действительности, на которые проецируются наши взаимодействия с внешним миром. Человеческий ум часто только прислуга в различных эмоциональных состояниях, рождающих отношения. За редким исключением он тем или иным способом оправдывается или нападает, и поэтому не может быть мерилом Тот приближается к пониманию истины, кто перестает быть рабом своих иллюзий. Обычно люди меняют свою оценку событий, если их авторитет имеет об этих событиях другое мнение. Восприятие мира человеком не может оставаться неизменным, если у других людей оно меняется. Субъективное и объективное. Где между ними граница? Кто может ее найти или определить? Любая объективная реальность становится субъективной, как только преломляет через призму человеческого ума. Наш ум моделирует и время, и события, совершающиеся во времени. Объективный мир, отражаясь в человеческом уме, тут же становится субъективным. Это связано с тем, что образы внешнего мира в уме проходят через своеобразное сито, отсеивающее все, что не соответствует здравому смыслу, Затем к просеянному материалу добавляется нечто из жизненного опыта и эмоционального состояния на момент восприятия, этим тем самым придавая дополнительную окраску модели внешнего мира. Таким образом, в результате моделирования окружающей действительности ум в получаемой модели всегда вносит что-то от себя, иногда искажая реальность до неузнаваемости. Каждый человек и каждое насекомое становится реальностью только после того, как ум построит их модель. Если ум потеряет способность моделировать мир, то мир для него просто исчезнет. Кстати, исчезнет и носитель ума. Останется так лишенная индивидуальности «я есть». Мир всегда воспринимается с запаздыванием, так как на построение моделей мира требуется время. То есть люди никогда не воспринимают настоящее, а воспринимают только прошедшее. Жить здесь и сейчас эти рекомендации многих учителей Востока и Запада будут недостижимыми до тех пор, пока человек будет делить мир на субъективный и объективный. Только тогда, когда мир будет восприниматься через отождествление с ним, возможно, будет реализовать рекомендации этих учителей. Но для этого надо остановить ум. Пока же мир существует для человека в прошедшем времени, в его восприятиях, воспоминаниях и в будущем, в его планах и надеждах, нулевое время, настоящее, существует для человеческого ума только при переходе от одной установки к другой, от вдоха к выдоху, при изменении направления и движения на противоположное. Только в этой переходной точке настоящее, которое мгновение и вечность настоящее, которое в действительности мы никогда не осознаем, на самом деле в этом настоящем нет времени, так как в вечности нет прошлого и будущего, а есть только без времени. Но существует ли вообще прошлое? Есть ли этот дом, эта река, это солнце, эта вселенная в прошлом? А если существует, то каков этот сегодняшний мир в прошлом? Возможно, только след в нашей памяти или памяти Земли. Но все же есть люди, способные видеть прошлое и будущее. Это может быть подтверждено многочисленными примерами, известными всему человечеству. Среди них почетное место занимают Нострадамус, 1503-1566 годы, и болгарская прорицательница Ванга умерла 11 августа 1996 года. Можно предполагать, что ясновидение возможно только потому, что во времени существует иерархия миров, приближающихся к нулевому времени, которое в нашем мире мы называем настоящим. И чем выше поднимается по этим мирам ясновидящий, тем более глубокие дали прошлого и будущего открываются перед ним. Тогда прошлое и будущее – это не только память о том, что было, и не только то, что, возможно, будет – а невообразимая реальность, существующая в невообразимом настоящем, где каждый человек существует одновременно во всех периодах своей жизни, через которую он уже прошел, в которую он еще не успел войти. Тогда все фатально неизбежно. И тот выбор, который мы делаем в жизни, уже существует в будущем как реальность, в которую мы неизбежно войдем. В таком случае любая внешняя активность человека теряет свое значение и смысл жизни, он должен сказать, не во внешнем мире, а этом уже думали и знали наши древние предки. И фраза, однажды произнесенная Сократом «познай самого себя» является ключом, открывающим человеку путь к смыслу жизни, к истинной цели его существования. Размышляя таким образом, можно прийти к бессмысленности внешнего существования, не только самих себя, но и всего мироздания. Конечно, трудно согласиться с тем, что мы проходим сквозь жизнь точно куклы на сцене, ведомые опытным кукловодом, или как школьники, для которых весь курс обучения строго запрограммирован, или же как ручей, русло которого заранее определено. Для большинства людей механическая жизнь такого рода вполне приемлема, когда в основе всех реакций, физических, витальных и ментальных, лежат стандартные, заложенные от рождения программы, и они, как несколько усовершенствованные животные, ведут опять-таки несколько усовершенствованную, но все-таки животную жизнь. Можно думать, что у подобной внешней жизни нет никакого эволюционного принципа, Ну что ж, можно думать и так, если не учитывать один очень важный фактор, ради которого жизнь эволюционировала от одноклеточного организма к человеку. Этим важным фактором эволюции жизни на Земле является человеческое сознание. Именно ради него изначально осуществляется вся эволюция жизни на Земле с ее бутафорией. Именно оно является смыслом и центром творения. В нем материи и земли суждено осознать самую себя. Именно в этом смысле человек является венцом природы. Так он является носителем этой искры Божьей сознания. Не следует думать, что сознание существует и эволюционирует ради человека. Мы его называем человеческим, потому что на данном этапе эволюции оно проходит человеческий цикл. Воспринимать внешний мир – это не значит осознавать его. Воспринимают внешний мир и животные, даже насекомые. Знать о наличии восприятия, изучить и понять законы, управляющие этим восприятием, это еще не значит быть сознательным. Быть сознательным значит осознавать противостояние «я» и «не я» а в самом себе витальные ментальные процессы, протекающие при взаимодействии с внешним миром, позади которых, скрываясь постоянно меняя маски, находится человеческое эго. Осознать всю игру сил природы в себе, преодолеть их и подняться еще на одну ступень эволюции духа – вот смысл и цель человеческого существования». Но мы слишком далеко отошли от темы, имеющей отношение к гипнозу, и нам пора вернуться к изложению основного материала. Для того, чтобы мы приняли какую-либо идею, необходимо, чтобы на уровне подсознания для нее была подходящая основа. Возможно, это и зависит в какой-то степени от прошлого опыта человека, от его склонности, от психологического состояния, в котором он находится в настоящее время или еще чего то другого еще недостаточно известного ему но он соглашается только с тем что ему родственным особенно в тех случаях где восприятие его есть заинтересованность но иногда и неприятие и согласие мало зависят от предшествующего опыта похоже что у людей имеется и врожденная предрасположенность к принятию той или другой информации Восприятие окружающего мира всегда субъективно и, следовательно, всегда имеет в себе элементы лжи. Истинный реальный мир пугает человека, а иллюзорный, субъективный, привлекает. Переживание прекрасных произведений Чайковского, Баха, Бетховена может быть только субъективным, но оно дает человеку крылья, возвышает его дух. В то же время биохимический анализ очень полезный. Для тела пищи, несмотря на свою объективность, не вызывает ни чувства удовольствия, ни переживания прекрасно. Удовлетворение, может быть, но не больше. Реальный мир совсем не таков, каким его представляет человеческий ум, и восхищение его, вызванное прекрасными мелодиями или замечательными картинами, не соответствует реальности, так как в реальности не существует ни этих красок, ни тех звуков, ни прекрасных, ни безобразных форм. Все, чем восхищается человек, является построениями его собственного ума. Читатель может возразить, говоря, что, так как все люди видят мир одинаково, то, следовательно, он таков и есть. Но позвольте, весь мир состоит из атомов, которые не имеют ни цвета, ни твердости, ни запаха или каких-либо других привычных для нас качеств. В нем нет того, что мы называем человеческими отношениями и чувствами, в нем нет ни страданий, ни радости. В мире атомов и энергетических полей нет ничего похожего на воспринимаемую нами Вселенную. Между реальным миром и человеческим сознанием стоит его ум, как плотная непогребимая стена, ум, который превращает реальность в иллюзию. И он не может воспринимать мир иначе. Создавать иллюзии — это свойство человеческого ума. Проявленный мир — это покров вечности, созданный человеческим умом, который, используя инструменты и методы науки, пытается заглянуть за пределы, созданные им самим. Но его постоянно осаждают собственные иллюзии фантомы или модели, которыми он живет, наслаждаясь и страдает. Его осаждают модели окружающего мира собственного тела, в его болезнях и здоровье, и даже время и пространство воспринимаются им через трактовку его ума. Каждый вид жизни на Земле имеет свой способ моделирования окружающего его мира. А отсюда и воспринимает его иначе по сравнению с другими, неродственными ему существами. Сам мир, в котором мы живем, безусловно реален. Но восприятие его нами иллюзорно. Все живое появляется на Земле с уже готовой системой восприятия реальности. Без этой системы невозможно было бы существование жизни на Земле. Модель нашего сегодняшнего состояния, возможно, имеет корни во вчерашнем дне, а может быть и в самом начале жизни на Земле. Прошлое человека участвует в творении его сегодняшнего. Если появится необходимость что-то изменить в человеческом сознании или что-либо внести в него, то при этом придется менять не только его настоящее, но и его прошлое, возможно, то, что лежит уже за пределами обычной человеческой памяти. Все пережитое прежде остается связанным с сегодняшним временем, так как в глубинах подсознания связь с прошлым никогда не прорывается. Поэтому, Разрушение, имеющейся патологической установки при воздействии на человека внушением, требует глубокого проникновения в его подсознание, чтобы в последующем стало возможно внедрить в него новую установку или новую идею вместо прежней, или же избавить его от каких-то функциональных расстройств. Наиболее эффективным является введение какой-либо идеи в сознание человека в его раннем детстве. Это связано с высокой восприимчивостью к внушению в детском возрасте. Для примера приведем следующий случай. Ученик первого класса, придя домой, сообщил своему родителю, что он очень-очень любит дедушку Ленина. — А ты его когда-нибудь видел? — спросил удивленный родитель. — Нет, но наша учительница сказала, что он очень хороший, и мы все в классе любим его. Любого рода информация, полученная не через собственный опыт, в дальнейшем на практике почти всегда не совпадает с реальностью и может вызвать внутренний конфликт. Некоторые такого рода конфликты могут привести к неврозам и психозам. Известны случаи самоубийства, связанных с тем, что реальная жизнь оказалась совсем не такой, какой она внушалась, начиная с раннего детства.